Беседа 22. Свобода и тюрьма Кришна Мурти, хотелось бы знать, не можем ли мы сегодня обсудить вопрос о том, что для нас значит восприятие. Не будем касаться того, что говорили по этому поводу сторонники традиции, профессионалы, авторы комментариев, но что значит восприятие для нас? Что такое воспринимать? Не является ли восприятие только интеллектуальным процессом, или восприятие бывает зрительным, или здесь налицо сочетание обоих процессов? Не является ли восприятие психосоматическим, или это нечто совсем иное? Ум вбирает в себя гораздо больше, чем глаз. Так что, когда мы говорим о восприятии, что мы подразумеваем под этим словом? Или тут интеллектуальное постижение, словесный вывод, словесное понимание? и Видит ли глаз в линейном или горизонтальном измерении? Слушатель Б. Вы имеете в виду глаз как орган чувств? Кришнамурти. Да. С вами. Разве восприятие глаза не единообразно? Мы заходим в эту комнату. Я вижу узор на ковре. Немного спустя я... и вижу, и не вижу. Физический глаз также не видит все время одинаково. В осознании «я вижу» должно быть существует какой-то другой фактор, кроме контакта между объектом и органами чувств. Вот как приходит ко мне первое осознание моего невнимания. Пришнамурти. Я не дошел до этого пункта. Я стараюсь понять, что для нас означает слово «восприятие». Я не говорю о внимании и невнимании. Все, что я знаю, это то, что я смотрю. Существует зрительное восприятие. Существует чувственное восприятие. Я вижу, что вы сидите. Затем существует образ, который удерживается чувственным восприятием, и интеллектуальной способностью. Это мы обычно называем восприятием, не так ли? А. Каково значение слова «восприятие» в Кришнамурте? Постигать. Как же здесь появляется невнимание или внимание? А. Я вижу какой-то предмет, затем существует образ этого предмета, наконец, память о нем. Далее я вижу еще какой-то предмет, и весь процесс начинается сначала. Кришнамурти, все чувственные впечатления, все впечатления, зафиксированные мозгом, сознательные или бессознательные, различные образы, умозаключения, предвзятое мнение, все это включено в восприятие. Посмотрите, вот у нас имеется зрительное восприятие. И тут же присутствуют образы, построенные другим восприятием, ассоциациями, предрассудками. Я вижу вас, у меня возникает еще одна серия образов, таким образом регистрируются, записываются и удерживаются в памяти тысячи и тысячи образов. И когда я встречаю вас, я привожу в действие внимание, и возникают все эти образы. Вот что мы называем восприятием, не так ли? Разве не таков механизм, который действует в пределах явления, обозначаемого словом «восприятие»? Таков обычный ход процесса восприятия. «Я хочу увидеть» – это все, что я знаю. Где же начинаются затруднения и что в этом плохого? А. Фактор чувствительности, разные ее степени, разве они не являются жизненными элементами восприятия? Моё восприятие нищеты отлично от вашего. Можете ли вы отделить восприятие от степеней чувствительности? Восприятие для вас и для меня не одно и то же. Кришнамурти, когда у меня имеются все эти накопившиеся образы, сознательные или бессознательные, мой ум оказывается перегруженными, где уж тут найти место для чувствительности. А. Восприятие не есть пассивный акт памяти. В каждом новом восприятии имеется нечто новое. И каждому новому ответу, который я называю восприятием, присущ фактор степени. Я не понимаю, зачем и откуда приходит эта степень, потому что незнание непостижимо. Б. Даже это видение напоминает фотоаппарат. Оно видит сборки диафрагмы, а не сам объект. А. «Я гляжу сквозь идею, тогда нет и восприятия». в Кришнамурти, ум, загроможденный впечатлениями и информацией, касающейся объекта, видит. Ум, мозг, структура в целом никогда не бывают пусты. Ум наполнен, и он смотрит сквозь этот груз. Он смотрит на вас, связанный своими ассоциациями, ревностью, удовольствием, болью. Что в этом плохого?